Глава 19. Дюжина черных людей разбежалась по переулкам, а малочисленная охрана только и смогла что выпустить несколько очередей в догонку убегающим узникам, но без особого результата, лишь двое вскликнули, получив легкие ранения. Но это их не остановило, и они все скрылись в подворотнях. «Ну вот я снова в бегах, и что дальше?» — Спросил себя Адам, отбежав достаточно далеко и оказавшись в относительной безопасности. Надолго ли? Все повторится. Рано или поздно они меня снова поймают. Соколов резко раздюнулся, почувствовав незнама, каким чувством чужое присутствие. Черный человек замер от резкого движения Адама. Олег, бывший напарник Парыкивой, согласно закивал. Адам зашел под навес автобусной остановки и поманил его рукой. Подойди, присядь. Олег подошел и присел рядом на корточки, заглядывая Адаму в глаза, что-то непрестанно мыча и жестикулируя. Зачем ты следуешь за мной? Олег что-то замычал в ответ, еще сильнее зарастикулировал, но Адам уже понял, что нужно слушать иначе. Он заглянул в себя, прислушался и услышал. «Мы охотились раньше вдвоем, охотились, мы можем дальше охотиться вдвоем». Мозг напарника сильно деградировал, но похоже, что еще не до конца. Вопрос только в том, стабилизировалось ли его состояние, или же ухудшение продолжится. Вопрос не праздный, ведь если напарник окончательно потеряет всякий разум, то однажды воспоминет Адама как жертву и ударит в спину. Неплохая мысль, — согласился Садам, подумав. Другого выбора, как довериться бывшему напарнику, Соколов не видел. Ему требовались помощники. А что касается его состояния, то что ж, придется быть внимательнее. Олег загивал. «Но они нас поймают, их больше, они сильнее, лучше вооружены. Значит, мы будем защищаться. Это наша территория, позовем остальных. Ты прав. Насчет остальных ты прав», — задумчиво прошептал Соколов. В голове начал складываться нехитрый, но вполне осуществимый план. Мы нападем на них и обезопасим себя насовсем. Они больше не будут нас тревожить. Эта мысль привела Олега в неписумие восторг. Жажда деятельности так и бурлила в нем. — Ну, чисто дитё, — подумал Адам. — Ты можешь позвать остальных? — Да, я позову остальных прямо сейчас, — сказал тот мысленно. Олег вышел из-под навеса остановки, встал на середину проезжей части, зарушил деревцами, и громко отривисто закричал. Адам схватился за голову, зажал уши, но это не помогло. Напарник звал не столько голосом, скорее это уже было атовизмом черных людей, как рудиментарный хост у людей, он звал телепатическим зовом. Вскоре послышались слабые отзывы, опять же на телепатическом уровне. «Они идут», — радостно сообщил Олег, вернувшись. «Скоро будут здесь». «Да, я слышу». Через полчаса у остановки, осторожно приближаясь и принюхиваясь, собрались почти все черные люди, что, убегая, освободил Адам. Их оказалось семь особей, считая Олега, мужчин и женщин. Кто-то, как Олег, еще сохраняли на себе остатки рваных грязных одежд, но большинство уже ходили голыми, ничуть этого не стесняясь. «Дети обновленной природы», — подумала дам, — «искусственно выведенная раса». Черные люди ответили недоумением. «Так, думать на отвлеченные темы нужно меньше, они все слышат», — понял он, и обратился к собравшимся голосам и ментально. «Собратья, нам угрожает опасность. Те, кто нас задержал в каменных норах, постараются нас найти и вернуть в эти норы». А если им это не удастся и уйти сопротивляться, то просто убьют. Черные люди заволновались. Они не хотели возвращаться в каменные норы, из которых нет выхода, и где им постоянно делали больно. Умирать они тоже не желали. Черные люди зашумели, задергались, выражая свое несогласие. Мы должны напасть на этих людей и заставить их с нами считаться. Черные люди на свой манер полностью поддержали эту мысль. Но чтобы у нас все получилось, мы должны освободить других наших собратьев, что томятся в большом каменном мешке. «Да, мы слышим их», — сказал кто-то из черных людей. А кто именно, разобрать было сложно, так как они все постоянно говорили вербально. «Так пойдем и освободим их». «Да, идем», — загомонили черные люди. И безошибочно выбрал направление, все вместе двинулись к загону, где содержались другие подопытные. Адаму осталось только следовать за ними. Когда они приблизились к крепости, уже опустилась ночь. И в прежние времена Соколов бы уже давно потерял из виду черных людей, но сейчас, со своими новыми способностями, он различал их почти так же отчетливо, как днем. «Стойте», — приказал он, делая упор на мысленный посыл. Черные люди собирались без хитрости, но тупо в лоб атаковать толпой, а это сделало бы их легкой мишенью для стрелка с ночником, если он их заметит. Хватит одной косой очереди из автомата, чтобы завалить всех. Соколов распределил всем места, вектора и цели атаки, и только убедившись, что все усвоили свои задачи, скомандовал «Вперед!». Черные люди с тремительными молниями рванули к зданию со всех сторон. Внутри же мешка поднялся невообразимый хай, черные люди кричали, бесновались, прыгали на решетки и стены. Такое их поведение оказалось весьма кстати для атакующих, так как полностью отвлекло внимание академиков от периметра на внутреннюю обстановку. Черные люди, ведомые Адамом, достигли здания и стали проникать внутрь в открытые окна первых этажей. Где-то грохнул взрыв и по мозгам ударил крик боли, подорвавшегося растяжки. Они заминировали входы, осознал Соколов. Как же я не догадался. Включились освещения и прожектора, обшаривая яркими пятнами прилегающие пространство. Но было уже поздно. Даже медлительный по сравнению с остальными черными людьми Адам оказался внутри здания. Он шел осторожно, чтобы ничего не зацепить. Улучшенное зрение легко помогало им обходиться без фонарика, которого у него все равно не было. Забыл прихватить у охранников. Похоже, черные люди скорее ночные существа, подумал Адам, предполагая, что зрение у полноценных черных людей на порядок лучше, чем у него самого. Ничего, скоро я стану таким же, так что завидовать нечему. Где-то выше раздались частые выстрелы и крики, ментальные и обычные черных и обычных людей, и тех и других настигала смерть. Соколов поспешил наверх. Нужно найти ключи, чтобы открыть ворота до подхода основных сил академиков. Даже странно, что они сразу после побега Адама и частью подопытных не усилили дополнительными отрядами свою крепость. «А с какой стати им это делать?» – подумал Адам, воссоздавая логику академиков. «Черных людей они считают за дебилов, а мне еще не ставшему полноценным черным, по их мнению, с ними никак не договориться, и смысла атаковать этот загон тоже нет. Про ментальное общение черных людей друг с другом они, похоже, даже не догадываются». Но он опоздал. Черные люди в звериной ярости убили всех, буквально разорвав на куски. Повсюду валялись кроточащие фрагменты тел, кишки и лужи липкой, сладко пахнущей крови. Очень сладко. Адам яростно встряхнул головой, отвлекаясь от запаха. Ищите ключи. Черные люди нахмурились, не понимая, чего от них требуют. Пришлось генерировать образы железных штучек с зубцами. Его бойцы понятливо загивали и стали искать, переворачивая тела, буквально отрывая карманы и без того разодавших на лоскуты курток. Вскоре искомой было найдено, и они поспешили к воротам, чтобы освободить все еще шумящих пленников, уже знающих о победе. Адам решил действовать немедленно, что называется «ковать пока горячо». С помощью Олега, ставшего своеобразным посредником в общении между собой и окончательно сорвировавшимися черными людьми, Он остановил и снова собрал разбегавшихся по окрестностям узников, объяснив им, что нужно делать и зачем, прекрасно осознавая, что для многих этот бой с академиками станет последним. Черные люди с радостью поддержали идею охоты и последовали за Соколовым, двинувшим свой увеличившийся до пятидесятков отряд к ставшему его ненавистным академ-городу. «Я иду к тебе, Ева», — мысленно прошептал Адам. Сначала Соколов увел свой необычный отряд на юг, обойдя стороной храмовников за ночь, дойдя до Хранжина, развалинах которого и переждали день. А также устоили небольшую охоту на мелких зверьков, в основном крыс, коями и подкрепились. Черные люди оказались очень выносливыми и легко бежали по снегу, вытоптывая отличную тропу, коей и воспользовался Адам. Кроме того, они оказались весьма морозостойки. После трансформации его физические силы также заметно прибавились, но он все же уступал чистокровным мутантам. И эта протоптанная тропа позволила ему выдержать высокий темп передвижения, позволив за темное время суток преодолеть более 50 километров. Это учитывая еще, что он шел с грузом, видеоавтомата и биоприпасов к нему. Соколов попытался вооружить нескольких бойцов, в том числе Олега, трофейным оружием. Но даже его бывший напарник, пока еще самый вменяемый из всех, уже с трудом понимал, зачем ему эта железная палка. Они и без этой палки прекрасно справятся. Так что пришлось оставить себе один ствол, боеприпасы, а остальное выбросить. И вот вторая ночь свободы. И отряд черных людей по льду демонами преисподней стремительно рванул напрямик к Академ городу. На бегу Адам лихорадочно соображал, как же ему и его отряду пробраться за стены города. Ведь еще и до стен нужно добраться, а как это сделать, если пространство перед ними заминировано? Подползти тишком не удастся, на снежном покрывале силуэты людей будут слишком заметны. Часовые на стенах поднимут тревогу и порешат всех не загрошь. Что-то прокатить по минам, как это делали Аталанки. Но где это что-то взять? Пока будешь искать, снова засветишься. А Вот и город. Соколов, можно даже сказать, что и не заметил, как добежал до него, мучимый тяжелыми размышлениями. И только увидев далекие огни, понял, как нужно действовать. Приказал отряду затаиться в леске и подготовиться, пояснив, что именно и для чего нужно сделать. Адам вырылся вперед, приблизился к городу и взобрался на одну из деревьев, что росло сразу за полосой отчуждения. Перехватив автомат, он начал палить по земле, прокладывая дорожку. Он не столько проводил разминирование, сколько метил безопасный путь. Теперь до стены добраться не проблема, нужно только идти след в след. Но одна пуля все же зацепила мину и раздался в сухой взрыв противопехотки. Адам сморгнул. Ему почудилось, что в момент взрыва, еще пару секунд спустя, вокруг воронки, метров 10 в диаметре, словно что-то засияло, слабо и едва заметно. Соколов, осененный, забреживший догадкой о том, что это, собственно, он видел, сменил магазин и выдал очередь в одно из таких мест. И сразу же грохнул новый взрыв. Сияние повторилось. Что это такое, Адам разбираться не стал, ни до того. Может, магнитные возбуждения от ударной волны или еще чего, он практически не обращая внимания на суматоху на стенах? и открытую по нему стрельбу короткими, но быстрыми очередями продолжил разминирование, проделал полноценную, безопасную тропу подхода. Адам быстро свез с дерева. Время безнаказанной стрельбы вышло, сейчас защитники придут в себя от наглой атаки самого Академгорода, пристреляются, наведут пулемет или сработает снайпер, и пиши пропало. Все, теперь можно атаковать, о чем и подал приказ отряду на ментальном уровне. А пока черные люди атакуют, вступил в перестелку с бойцами на стенах, высаживая по ним третий рожок, внося сумятицу. А вот и атакующие, стремительно преодолевающие зону смерти с длинными шестами, можно даже сказать тонкими бревнышками, одно на двоих. Они выступили здесь к стене и начали ее штурм, буквально вбегая на нее при помощи шестов, когда один штурмующий впереди, а второй толкая шест, вознося напарника». Первые атакующие, взлетевшие на стену, несмотря на помощь Адама, быстро погибли, едва ли прихватив с собой по одному противнику, и Соколов понял, что со своим автоматом много не навоюет. И тогда он ударил ментально. Не всех сразу, по одному, не сильно, лишь бы дезориентировать, но быстро. Этого оказалось достаточно, чтобы уцелевшие три десятка черных людей, взлетев по шестам на стену, устроили там филиал ада, рвя всех на части. Быстро придя в себя, взобрался на стену и Адам, позаимствовал у ближайшего убитого несколько рожков к своему трофейному ока. «Вперед, не задерживаемся!» Адам направил отряд к госпиталю, туда, где держали его Еву и их ребенка. Черные люди, неслись по улицам, Академ города не слышно, как настоящие хищники, быстро уничтожая всех, попавшихся им на пути. Соколов их не останавливал, приказал только прихватить пару тел, помня о том, что периметр госпиталя под напряжением. «Вот, собственно, и госпиталь». И их уже ждали, по крайней мере, все пространство вокруг было залито ярким светом мощных прожекторов. В грамотно расставленных, по периметру точках, сидели стрелки, готовые в любой момент открыть ураганный огонь из автоматов и пулеметов, и даже гранатометов. Собаки, что твоя сигнализация почувствовала чужих, залив или в темноту. Черные люди спрятались в мертвых зонах, сгорали от нетерпения добраться до врага и порвать его на части, и только лишь уговоры Олега останавливали их от безумного шага. «Сейчас, потерпите одну минуту», — в свою очередь шептал Адам. Выбрав удобное, и хорошо защищенное место, Соколов скинул автомат и отмерил хорошую очередь по первому прожектору и сразу же отстрелил остатки рожка по второму. Два огромных осветительных прибора громко хлопнули, снопом исторгнув из себя тысячи ярких искр. Стрелки тут же определили направление и открыли шквальный огонь, выбивая из угла дома куски кирпича, но Адама там уже не было. Он поменял магазин и вышел с другой стороны здания. Таким же образом он разбил последние два прожектора, что стало сигналом к штурму, и вместе со всеми бросился в стремительную атаку, нанося направо и налево ментальные удары, дезориентируя стрелков. Тела горожан, припозднившихся на улице, полетели на колючку под напряжением, и, используя их как опору, во двор госпиталя стали перемахивать черные люди, устаивая кровавую резню. Как бы ни увеличились силы Адама после экспериментов академиков, но и у них имелся предел. Так что вскоре уцелевшие после первых мгновений резни бойцы, а также прибывшие подкрепления, начали истерично поливать все огнем, пытаясь достать стремительно перемещавшиеся темные силуэты атакующих. Автоматные очереди, а также взрывы гранат, все же косили нападающих за счет большой плотности огня, пробивая их тела насквозь, сбивая с ног, но это уже не могло остановить нападавших. Опять же черные люди оказались гораздо более живучими, и часть их хоть и получила тяжелые раны, продолжила атаку вторым темпом. Завязался бой уже непосредственно в здании госпиталя. В рукопашных схватках черным людям не было равных. Их звериные инстинкты уберегали их от верной смерти. Они в невероятных прыжках и перекатах буквально уворачивались от пуль, выпущенных практически упор. А добравшись до жертвы, у этой жертвы не осталось ни единого шанса. Адам же, оставив схватку, шел к своей цели. Его улучшенные чувства, зрение, слух, усиленные инстинктами реакции, также позволяли избегать верной смерти и действовать на опережение. Он старался не думать о том, что убивает людей, о том, что у них есть свои родные, жены, дети. Сейчас они только лишь защитники лабораторий, где производятся бесчеловечные опыты над другими ни в чем не повинными людьми, превращая их в уродов, не людей. И это нужно прекратить любой ценой, пожертвовав малым, десяткам других, чтобы спасти сотни, а то и всю популяцию как минимум братского анклава. А то, кто знает, почувствовав нехватку ресурсов, академики доберутся и до других анклавов, и там начнут свои грязные дела» вот подвал, естественно, оказался заблокирован. Это не проблема. Бой в госпитале уже закончился, и Соколов через Олега приказал черным людям принести ему гранаты и гранатометы. Обложив дверь зарядами, Адам подорвал ее. Шатающуюся дверь черные люди буквально вырвали, отбросил в сторону и ринулись в нут. Назад. Новую на дюжину уцаревших в лесне черных людей ждала ловушка, превратившая их взрывом в месиво. Это привело к чувство оставшихся, сделало их гораздо более послушными, но не менее яростными. Выбив еще одну дверь и только забросав открывшееся пространство бункера оставшимися гранатами, очищая проход, Адам позволил черным людям снова атаковать, наказывая крушить все и вся, до чего дотянутся их руки. Лаборатории должны быть уничтожены. Те двери, что академикам удалось закрыть, пришлось взрывать, но в итоге подземный этаж с разветвленной системой ходов оказался полностью под контролем нападавших. А уж они повеселились на славу, кружав все, что им попадалось под руку. Сопротивлением почти не оказывалось, или было слишком уж разрозненным. Видимо, большая часть охраны полегла наверху, а та, что осталась внизу, обделывалась от страха от одного вида черных людей. Про ученых и говорить не стоило. Пока черные люди веселились, Адам с боем добрался до своей цели. Мальвина. Адам. Найденным у охранника ключом, он открыл дверь ее камеры. Ты пришел. «Да, я пришел, как обещал». Мальвина кивнула, нежно погладив его по щеке. «Нужно уходить, Мальвина». «Да, только, мы сейчас найдем ее». «Я знаю, где Лилит», — сказала Ева. Она уверенно зажигала по коридору. Адам открыл указанную дверь и содрогнулся. Маленькую девочку синеватого оттенка опутывали трубки, а также провода, подключенные к приборам. Ева быстро отлепила и отсоединило все от тела Евы, зарезав кроточащие ранки. «Уходим, нам нужно спешить», — поторопил ее Соколов. Путаясь в том, как он слышит, ментально или ушами, но он чувствовал, что атакующих становится с каждой минутой все меньше и меньше. Академики, наконец, смогли подтянуть откуда только можно подкрепление, перегруппироваться, наладить оборону, и теперь уничтожали черных людей, попадавших в перекрестье прицела, не давая им выбраться. Адам, готовясь к прорыву, отозвал оставшихся в живых в небольшой гараж, где стояла одна карета скорой помощи для городских условий и легко бронированный, неопознаваемый модель УАЗик. Этот внедорожник придался в охрану при выезде в близлежащие деревни. Атакуя госпиталь-лабораторию, Соколо очень рассчитывал на эти машины. Было опасно, что их не окажутся на месте из-за того, что выехали по вызову. Проверить перед нападением этот момент он не мог просто из-за нехватки времени. Но, к счастью, все обошлось, и транспорт на месте. Немного повозившись, он подцепил к УАЗику карету скорой помощи. По-хорошему, Еву и Лилит следовало посадить в вагон, но была большая вероятность того, что трос может оборвать шальной пулей. Опять же, у Азика какое-никакое бронирование есть, и на такой риск он пойти не мог. А вот черных людей пришлось садить как раз в вагон, просто потому что в локомотиве места не было. Соколов подобрал несколько бронежилетов. Один надел сам, остальные потянул Еве и Олегу. Остальные, как он догадывался, просто не поймут, зачем это надо, а времени их уговаривать нет. Собственно, шансов на выживание у них по-любому не было. «Оденьте». Ева устроила дочь в один из бронежилетов. А теперь все по машинам и ложитесь на пол. Когда все устроились в поезде, Адам сел за руль и, заведя движок, сосредоточился. Сейчас ему предстояло показать все, на что он способен. Вот они, враги, видятся внутренним взором, как пульсирующие пятна. Как же их много. А ведь еще больше просто вне пределов ее досягаемости. Вот они самые опасные. Но делать нечего, нужно прорваться, или они тут просто порежут на куски». Ева положила руку на плечо Адама, и он, словно батарейка, подключенная к сети, стал наполняться энергией. «Что это? Реальная передача энергии или просто самовнушение?» – успел подумать Адам. Соколов не стал разбираться в этом вопросе, чтобы не потерять достигнутой так или иначе мощности. Нанес ментальный удар по множественным целям. Кукловод мозголом, что называется, нервно курит в сторонке. Адама самого замутило от перенапряжения, но ответственность и, возможно, реальная передача энергии от Евы стабилизировала его состояние, не дав отключиться, и он нажал на газ, выскакивая из гаража. Мало кто сумел быстро оправиться и среагировать достаточно четко. Уазик выбил ворота, выскочил в город бодро, таща на прицепе скорую помощь. По головной машине практически сразу начали стрелять. Автоматные пули рикошетили от навесной брони, но свободно приверли стекло, лопнули колеса. Что там с каретой, невольно думал Адам, так как на скорую помощь у него были большие планы. От нее, собственно, зависело само спасение. Как выяснилось позже, по ней тоже хорошо прошлись, но в гораздо меньшей степени, чем по УАЗику. Ведь главное остановить локомотив, а вагону деваться некуда. В какой-то момент обстел усилился. Это уступили в игру те, кто не попал под ментальный дезориентирующий удар, а также те, кто успел от него оправиться. Но было уже поздно. Поезд ушел. Впереди показались ворота, ведущие из города. Понятно, что с усиленной охраной. Олег, больше на метальном уровне, позвал Адам и отдал распоряжение. Бывший напарник ответил согласием и, открыв двери вагона, выскочил сам и позвал за собой остальных черных людей. И они все ранены получив раны уже в машине, все равно с той же стремительными тенями скользнули к страже. Адам тем временем влепил поворотом из гранатомета. Это не только ослабило сами ворота, но и отвлекло охрану от созерцания окрестностей, чем и воспользовались черные люди, налетев на охрану. Бой с черными людьми, в свою очередь, отвлек внимание охраны от всего остального, а главное от поезда, и уазик, по таранию ворота, выскочил из города. И сразу же по днищам забухали взрывы противопехотных мин, чуть подбрасывая машину. Покрышки, естественно, сразу же окончательно размочалило, но тем не менее УАЗик, хоть и потеряв скорости, продолжил движение и вырвался из зоны смерти, вытащив за собой относительно целый вагон. Едва выехав из зоны обстрела, Адам остановил машину. Далеко и уж тем более быстро, на ней не уехать. Шин нет, бензобак пробит, с двигателем какие-то проблемы, тоже зацепило. Собственно, внедорожник свою задачу выполнил. С врезком. «Пересаживаемся». Быстро отцепив карету скорой помощи от локомотива и с огромным облегчением услышав, как заурчал мотор, а ведь мог накрыться медным тазом и тогда амба, Адам рванул прочь. Но то, что одно колесо пробито, как не осталось ни одного целого стекла, это ничто. И даже то, что бензобак пробит, тоже сущий пустяк, так как они и на остатках топлива успеют убраться достаточно далеко, проклятой земли. Свобода. Рядом Ева и Лилит. Они, наконец, все вместе». Вопрос только во времени того, как долго они будут вместе. Машина скорой помощи стремительно летела по льду, словно гоночный болид, километров под 150 час, а все благодаря шипованным шинам, не позволявшим транспорту уходить в заносы. Адам правил на запад. Вот справа повернула куватка, еще немного и остались позади развалина хранжина, по левую сторону. Впереди ключи булак. Лед впереди разлетелся в стороны, взметнулся вверх фонтан воды. Соколов едва успел ударить по тормозам и вернуть руль в сторону, а иначе бы машина ухнула в образовавшуюся прорубь. его послышался стекот вертолетных лопастей. А потом показался и сам вертолет легкой модель, но при том с двумя ракетными кассетами по бокам. И снова прямо по курсу сбухли взрывы. «Да они нас блокируют», — догадался Адам. Стоило ему только развернуться, чтобы проскочить еще по свободным направлениям, как вертка и воздушная машина, сделав небольшой вираж, дала еще один залп, третий, обрезав еще одну сторону для отхода. Четвертый залп обещал запереть скорую помощь на льдине. Но Соколов все же сумел вырваться из ловушки, проскочив буквально в последний момент, когда льдина начала уже сама а тут еще новый взрыв, придавший карете ускорение. Все, дальше уходить на машине нельзя, слишком приметный и слишком предсказуем маршрут. Надо уходить в лес и двигаться на своих двоих. И побыстрее. Сейчас наверняка подоспеет десантный вертолет. Собственно, вон он уже летит. Адам выскочил на южный берег. Бежим. Погоня не заставила себя долго ждать. Адам, выжатый как лимон, маш броском от Харанжина до Кадем города, плюс сказывались последствия перенапряжения от ментальных ударов. Страдая от отката, не мог развить сколько-нибудь приличную скорость. Не могла быстро бежать и Ева, виной чему ребенок на руках а также потеря энергии, если передача таковой, все же имела место быть. Адам уже чувствовал чужое присутствие где-то позади. Еще немного, и их накроют. «Беги вперед, я их задержу», — сказал Соколов, останавливаясь. «Нет». «Беги. Вместе у нас нет ни одного шанса. Я их задержу и отобьюсь. Их немного, не больше дюжины. Обещаю», — сказал Адам. «В принципе, не представляй, как ему выполнить это обещание». «Врагов, может, и немного, но все способности на нуле. А один в поле в таком случае не воин». Малевина кивнула и, крепко прижимая молчащую лилит, побежала вперед во тьму леса. Адам же, присев на колено, сделал несколько одиночных выстрелов в появившиеся силуэты, заставляя погоню залечь и начать отстреливаться. Адам потихоньку отступал, а академики, соответственно, подвигались вперед, но недостаточно резво. Адам их достаточно хорошо различал и бил весьма точно. Ева с ребенком обнаружилась во враге. «Почему ты не убежала?» — спросил он. «Я не могла оставить тебя». Идем, кивнул Адам. Проклятая зима. Мысленно ругался Соколов. Даже летом от опытного следопыта трудно уйти, а уж последав на снегу только слепой не пройдет. Но не оставалось ничего другого, как тупо бежать вперед. Преследователи потеряли почти половину своих людей от стали, но не оставили своих намерений настигнуть беглецов. Впереди Марлоки скорее почувствовал их Соколов, чем увидел. Беглецы резко свернули в сторону. Только столкновений с бродячими морлоками не хватает для полного счастья. Хотя их тоже можно использовать, пронеслась шальная мысль. «Ева, посиди здесь, Адам. Все будет хорошо. Доверься мне». Ева кивнула и только еще крепче прижала лилит к груди. Адам побежал назад прямо к морлокам, а вот и они. «Эй, придурки!» Бродячие морлоки, конечно, заметили прыгавшего перед ними Соколова и рванули навстречу. «Давайте, давайте, пошевеливайтесь, конопатые!» В какой-то момент Адам ушел в отрыв и свернул в сторону, нас затирая след еловой веткой. Минуту спустя затыщали автоматные очереди, раздался рык ярости и боли. И пока две группы занимались друг другом, Соколов обошел своих загонщиков и зашел им в тыл. Морлоков они разделали вчистую, но отвлеклись, и это стало их смертельной ошибкой. Адам, подобравшись к ним вплотную, открыл огонь. Вот и все. «Не так быстро, приятель!» Адам медленно повернулся в сторону до боли, до на скрежета знакомого голоса. Так и есть, перед ним стоял президент-инструктор, приставив в голове Евы пистолет. Соколова буквально переполнила ненависть к этому человеку, сотворившему с ним Евой и Лилит все эти непотребства, и эта всепожирающая ненависть стала источником энергии. В голове словно взорвалась граната. Адам вдруг мелко затрясся, из носа пошла кровь, из глаз закапали кровавые слезы. «Эй, что с тобой?» Но в следующую секунду Станиславу Токареву стало недосостояние здоровья Соколова. Его собственная рука перестала подчиняться ему и казалось, зажила своей жизнью. Она медленно отдвигалась от головы Евы к его собственной. Что за? Грянул выстрел. Все закончилось, Ева, прошептал Адам, и безвольно рухнул снег. Ева, подбежав к Соколову, опустилась рядом на колени, приложив руку к его голове, даруя прояснение сознания. Нет, у нас все только начинается. Читал Александр Сидоров.